Веселье День, утомленный жарой, катился к закату. Где-то на горизонте над Москвой громадный раскаленный диск солнца мягко утопал в облаках. Запахло сыростью от пруда. Жеребцов, прикинувшись простоватым парнем, обратился к железнодорожному кондуктору, размахивавшему на ходу большим красным фонарем. «Дяденька, нет ли тут какой работенки?» Кондуктор ответно улыбнулся, поставил фонарь на землю, охотно ответил. «Сколько хочешь! У нас на посту и на кирпичном. Нынче народ легкий в мыслях, вот и бегают. А вот за этим забором чего? Фабрика? У виноградовых? Вроде и не фабрика, а подряды небольшие берут у Гюртлера, что на новой басманной бетонное производство имеет. Нестандарты выполняют. Сам старик?» Кондуктор понизил голос. В прошлом годе с каторги вернулся. Двенадцать годов на царских харчах сидел за смертельное убийство. Почтальона зарезал. А двое сыновей у него самостоятельные, усердные. Ты, парнишка умильный, может, понадобишься, сходи к ним. Они берут людей, когда заказы срочные. — Спасибо, дяденька, я еще огляжусь. — И то верно. Тяжело там, цемент в ноздрю шибает. А ты, парнишка, складный, не ломанный. Чего ихней пылью дышать? Кошка тем временем осмотрелся на местности, сказал подошедшему Жеребцову. «Забор, мартиры не прошибешь. С торца выходит к заводской стене. Там есть ворота, которые запираются изнутри. От виноградовых идет узкоколейка для вывоза готовой продукции прямо на железную ветку, на погрузку. Остается одно. Как только дверь откроется, врываемся и всех арестовываем. Вот-вот варшавские блатики должны появиться». «Пора уже, есть хочется», — негромко рассмеялся Жеребцов. «Тюремная карета дожидается. Дело за пустяком, повязать их только осталось», — хмыкнул кошка. Агенты, обложившие дом, тоже с нетерпением ждали развязки. В доме шло веселье, раздавался громкий мужицкий смех. Потом стали заводить кромофон. Бархатный баритон знаменитого в те годы Михаила Вавича с тоской пел. «Быстры, как волны, дни нашей жизни, Что часто короче могиле наш путь». Кошка никогда не употреблял простонародных выражений, но теперь не сдержался, топнул ногой. «Ах, сукины дети! Гуляют, сделку отмечают!» «Теперь наши орлы до утра останутся», — заметил озабоченный жеребцов. «Последний паровик вон прогудел». «Мы тоже, только они сытые на постелях, а мы на свежем воздухе». Чистое небо празднично украсилось зеленоватыми хрусталинками звезд. Около полуночи в доме стихгам потух свет, мир погрузился в сон.